предложение? Воскресенье прачное закрыто. Ты что нахальничаешь? Уходи сейчас же, уходи. Нет, уходи. зачем? Уходи, я не уходи. Ты мне что говорила, Лола? Говорила, это... Лола, люби обманула Ганзолина? Что ты врешь? Я тебе вообще ничего не говорила. Сейчас кликну Зою Денисовну. Зоя Денисовна! Ты врешь, и никого дома нет. Ты много и Иманусенька, каждый день мало-мало и Я тебе люблен. Ой, боженьки, боженьки, боженьки. Ты с ножом? С ножом. Ой, Господи, ты, Боже мой. Предложение делать. Да же мне Кто? все это? Кто? Кто? Предложение. А, -а, а Вот она, помосинек мой. Ох ты, помосинек. Ах ты, суки, насыда! а а, -а, -а! Сходи из моей квалтилы. Это моя квалтила, а Зойкина моя. Зайчики, только не режьтесь, только не режьтесь. Заквотила Зойкину квалтилу. Я тебя подобрала. Ты как собака была, а ты... Не мешай. Я предложение Монусеньки буду делать. Я уже делала. Она моя зина и со мною живет. Врешь, со мной живет. Ты что врешь? всего -то только один раз. Кирпичик. Нет, нет! Мы только поцеловались. Только поцеловались один разочек. Уходи из моей колкилы. Сам. уходи! Я не лесей соры Какой-то китайский типа. Милиси, и расскажи! Милиси, и расскажи, что хай. Я, ай, пацан. А, король окаянные. Тебя ж на каторгу заберут. Я его потом завезу. Я его в скаф заклыл. Катись, катись, катись в кухню. Иду, иду, иду, иду, иду. Вам кого, товарищ? Это не у вас, товарищ? Караул кричали. Нет, это я так пела. Караул, караул, караулка. Хороший голос у вас, товарищ. Так каково вам товарищ? Мы товарищ комиссия из наркомпроса. Покажите-ка мастерскую. А сегодня воскресенье занятий нет, заведующий нет. А кто ж вы сами такая будете, товарищ? Ученица-модельщица. Ну вот вы покажите. Это нам некогда. Ну что же нам, по два раза ходить что ли? Так вот, пожалуйте. А здесь что же помещается? Примерочная. Хорошая комнатка. А это что, на них и примеривают? Ну, а как же ж на манекенах? А модельщица для чего ж, товарищ? Модельщица? А, это когда платье на шагу мерят, на подходящую фигуру модельщицы надевают и, и идут. А вы что, только на дам шьете? Зачем же только на дам? мы еще и на женщин шьем? И про одежду для пролетариата. Вот и покажите-ка нам прозадежду. Для пролетариата? Для пролетариата. А вот, пожалуйте, пожалуйте. <связать> Здравствуйте. Здравствуйте. <связать> вот так про одежда. Китаец. Ну и что? Подумаешь, китаец. Приходит к нам из прачечни, нас юбки гладит. А -а -а. Юбки? <связать> ну что, Ходя, сдельно получаешь? А, -а, -а. а, -а седельно, седельно, седельно. Ну, гладь, гладь, мы тебе мешать не будем. <связать> спасибо, спасибо. А здесь кто живет при мастерской? При мастерской заведующая Пельц, потом администратор Александра Тарасовича Метистов. Красивая фамилия. Еще кто? Я еще. А вы сами-то кто будете? Товарищ по происхождению. Мои папаши крестьяне были. А теперь кто он? Теперь он помер. Какая жалость. А мамашу? А мамаша чернорабочая. Теперь кто? А теперь, как все в Тамбове, на базаре ларек имеет. Молодец ваша мамаша. Ну, товарищ, дорогой, покажите-ка нам остальное помещение. А что смотреть-то? У нас здесь большая примерочная, там у нас малая примерочная. Все. Товарищ, товарищ! Товарищ Пеструхин, ну так же невозможно. Хорошо на горничную напали, на дуру, а будете здесь аметистов. Ведь же безобразие. Я же говорю ему, давай, говорю, на наркомпросовскую бородку клинышком. А он что, сует мне спецовскую лопатой? Натереть бы ему морду этой бородкой. Товарищ Пеструхин, он в последнее время халтурит Да не гудите вы, не гудите, Ванечка. Приступайте. Слушаюсь, товарищ Пеструхин. Что такое? Куда не плюнешь, везде китайцы. Абсолютно. Сидишь? Сидю. В шкафу. В шкафу. А ты что здесь делаешь? Я прятался, Малмала. Меня сейчас Херуминга-бандите резать и будет. Как резать? А тут, тут Херуминга-бандит. Это который рядом сидит? Да меня спасите спасем спасем что ты не расстраивайся а зачем же хирургинка в квартире бывает